пилок в ванной что то грохнуло сенька рявкнула натка даже не вздрогнув и не дернувшись с места она уже привыкла это не я донеслось из комнаты венька внесла поправку натка му густым коровьим басом огрызнулся кот проскакав по коридору мимо кухни грохнула уже в комнате сенька и венька Надка сдёрнула с себя фартук и свернула его в подобие хлыста. «Вот я сейчас приду, и вам мало не покажется». «Не понимаю, как величественная Воландеморт сократилась в веньку», — вслух задумалась я. «А он похож на пыльный гречишный веник». «Воландемортик наш», — ответила сестра, одной рукой нервозно похлопывая себя по бедру свёрнутым фартуком а другую, держа вблизи турки с кофе, который вот-вот должен был закипеть и подняться. И еще шустрый, как веник, поэтому венька. Сенька и венька очень удобно. «Как Зита и Гита», — кивнула я, и мы обе захихикали. Настроение у нас было хорошее, и для этого имелись причины. Машка не стала откладывать дело в долгий ящик и провела судебный процесс по обжалованию действий Комитета по здравоохранению, который по ошибке преследовал и штрафовал Натку. Машка быстро во всем разобралась и отменила все наложенные на сестру штрафы и ограничения. Комитет не сопротивлялся, так как его ошибка была очевидна. Чиновники от здравоохранения без споров и возражений согласились с решением суда. «Думаю, это потому, что для них время дороже», высказалась по этому поводу Натка. «Некогда припираться по поводу моей ситуации», Каждая секунда несёт доходы в виде штрафов с других Наташ. Я, в свою очередь, рассмотрела в суде жалобу владельцев ресторанов, возмущённых незаконными действиями проверяющих, и отменила все штрафы и предписания прокуратуры. Это ужасно возмутило Говорова. Он разобиделся на меня за это решение больше, чем за побег от него из Лаврушки. И мы совсем перестали общаться. «Какая же ты дурочка!» сказала по этому поводу Надка, но при этом одобрительно похлопала меня по плечу и добавила «Кто не с нами, тот против нас». И снова стала уговаривать меня дать шанс симпатичному бармену. Тем более теперь-то у вас есть что-то общее. Михалыч тоже постоянно отбивается от проверок и штрафов. Насчет бармена я обещала подумать, но про штрафы мне очень хотелось бы забыть. Вернулся из-за волжской глуши таганцев. Маньяка они там поймали, и Надка, будущая майорша, а в перспективе генеральша, радовалась этому больше всех. Стариков Сосновских выписали из больницы, и уже на второй день Валерия Игнатьевна пришла ко мне со свежеиспеченным домашним пирогом. Я отвезла его Надке, ведь это она услышала лай самоотверженной собачки, спугнувшей мошенников, и подняла тревогу. «Наш управдом подарил старикам нового пёсика, небольшого, но звонкоголосого». Сосновские дали ему имя героического предшественника, Татоша, и торжественно выгуливали во дворе. Сашка очень удачно продала большую партию вышитых масочек и подушек с полезными травами, а на вырученные деньги оплатила занятия в автошколе. «По этому поводу я сильно беспокоюсь» какая из юной порывистой девицы автоледи. Но меня, старушку мать, никто не спрашивает. Сашка твёрдо намерена научиться водить. Кажется, ей не терпится утереть нос Фоме, который слишком уж гордится своими новенькими правами. Что ещё? Сенька с Венькой спелись, куда там зити и гити. Теперь у Надки в доме сразу два неукротимых хулигана, и оба такие хитрюги... Корчат умильные морды всякий раз, когда всерьез рискуют получить по попе тряпкой или тапкой. А в мире по-прежнему неспокойно. Согласно прогнозам, омикрон-штамм вскоре снова мутирует и вызовет очередную волну заражений. Британские ученые загодя оценили опасность следующего штамма коронавируса. Говорят, что он может быть убийственнее, чем дельта, и заразнее, чем омикрон. Все, не хочу об этом думать. «Утро нового дня началось как обычно. Фу, что ты смотришь?» Сашка привычно сморщила нос и поискала глазами пульт от телевизора. Я демонстративно отодвинула его подальше. «Погоди, дай послушать. Кому ты врёшь?» Дочь закатила глаза и проследовала к холодильнику, проинспектировать его на предмет полезной и вкусной еды. «Как подчеркивают эксперты, новые штаммы COVID-19 будут появляться до тех пор, пока люди перемещают вирус по миру», строго глядя на нас с экрана, сказала благообразная теледикторша. Поэтому вакцинация была и остается самым надежным способом защиты от всех имеющихся и будущих типов заболевания. «Апчхи!» – чихнула я. «Ой, правду говорит!» – насмешливо вскричала дочь. «Апчхи! Апчхи!» «Мам, ты чего?» — Сашка встревожилась. «Надеюсь, это у тебя аллергическая?» «На что?» — на теленовости. Огрызнулась я и потерла лоб. «Что? Голова болит? Температура?» Заволновалась дочь. «Мам!» «Спокойно, без паники!» Я похлопала себя по разгорячившимся щекам. В ванной аптечке в ней еще остались экспресс-тесты. «Неси!» «Мам, что с тобой?» «Отвечу тебе минут через двадцать». «Отойди пока от меня, побудь в своей комнате». Я сделала тест и стала ждать результата. Читала Екатерина Кабашова.